18 октября, 1605 год, Рождества Христова, день 135, утро, Крым, Бахчисарай, Ханский дворец. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Совместное изделие главного инженера Неумолимого и нашего Димы Колдуна напоминало шарманку Папы Карла, который бегает за хозяином на четырех тонких суставчатых ножках. Агрегат сделали самоходным, потому что последняя его модель, которая пошла в работу, весила больше 30 килограмм. Таскать такую тяжесть через плечо или в заспинном рюкзаке не самое великое удовольствие, так что пусть эта штука сама бегает за нами, как собачка. Что касается тактики технических характеристик этого девайса, то в радиусе 20 метров от него уровень магии можно исчезть сильным, в 50 метрах – средним, а в 100 метрах – слабым. Через портал, открытый при его помощи, диверсионную группу пропустить можно, а вот колонну танкового полка уже нет. Кстати, за пределами этой 100-метровой зоны уровень магии почти не ощущается – и можно считать, что мы никоим образом не нарушаем магическую девственность этого мира. Дух Бахчисарайского фонтана не в счет. В основном он работает на бытовую магию во дворце и, находясь в контакте с речной богиней Даной, на поддержание постоянного портала с миром славян. Все, на больше его не хватает. И уже в трех километрах от бьющего в небо столба воды Уровень магии падает до нуля. Но нам больше не требуется. Ни в мобильном, ни в стационарном варианте. Основной упор теперь делается на технику. Неумолимый уже забросил на Меркурии металлодобывающего робота, который мои на английский манер называют «харвестер», то есть сборщик. Этот сборщик собирает металлы, которые, как говорит моя дрожайшая супруга, На Меркурии по причине отсутствия атмосферы находится в значительно более чистом виде, чем у нас на Земле. Оксидов там, например, и вовсе быть не должно. Могут иметь место сульфиды немного и соединения с кремнием в основном. Но нас эти тонкости интересуют мало, потому что Харвестер отгружает набор шаттлов слитки уже очищенного металла. Закажешь титан – будь титан. Закажешь алюминий – будет алюминий. Закажешь кобальт или иридий – будут тебе кобальт или иридий. Так что бегать, стонать, заламывать руки и, по-прочему, страдать из-за отсутствия магии я не собираюсь. Все у нас будет. Стоит немного потерпеть. Вместо страданий мы занимаемся дополнительным улучшением ситуации и, как говорит Мэри, защитой наших инвестиций. То есть будущего царя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. А защищать его есть от чего? Польский король Сигизмунд III уже знает, что мы два раза подряд поимели его самым циничным образом и находится в бешенстве. А что бы ему не беситься, если два войска разгромлены, Прибалтика фактически потеряна, на Украине побитые нами казаки подняли бучу отдали бунчуки и тамошним тарасам бульбам которые повели их разбойничьей шайки на запад щипать панов и богатых евреев нам уже известно что для того чтобы скомпенсировать все потери от последних неудач король сигизмун затеял великий крестовый поход на схизматиков москалей то есть на нашу русь ради этого он уже написал письма папе римскому Павлу V в миру Камила Боргеза, а также многим другим светским государям по совместительству являвшимся фанатичными католиками. Всей этой католической шобле требовалось срочно запустить в штаны хорошего ежа. И что самое главное, человек, способный сыграть роль такого ежа и отвлечь внимание католиков всей Европы на свою персону, В настоящий момент наличие имелся. И звали его, то есть зовут, король Франции Генрих IV Бурбон, он же Генрих Наварский. «Не, мы не, не станем кричать «Берегись, Навара!» Мы просто пойдем и поговорим. И именно для этого нам был нужен мобильный магический генератор. Ибо не стоит пугать Париж, штурмоносцев моей супруги, или тем более святогором с неумолимого.